335. Июнь двадцать четвертая. Сын мой, владыка полагает, что нет большего счастья, нежели послужить ему сознательно. Матерь Агни-йоги служит владыке неумоленно, всею жизнью свою, всем своим существом. Полнота служения и отдачи себя владыке указывает на высоту духа. Чем выше дух, тем полнее и совершеннее отдачи себя на служение. Малые духи боятся отдачи, боятся себя потерять, душу свою потерять бояться в этом процессе. Души малые не способны на великое предание себя воле Владыки. По степени отдания себя воле Владыки и судим о высоте духа. Когда всё своё заменяется моим, достигается полнота служения великого но среди людей развед культ себе служения при котором отдачи себя не требуется вовсе их себе служителей с собой не возьмём в путь дальний по звёздам этот путь требует полной самоотдачи и полного забвения себя Так душу свою потерявший, забывший себя и о себе, обретает сознание высшее, сверхличное, космическое, личность свою утратив. Оно и понятно. Нечего делать малому я на просторах пространственных. Его интересы сосредоточены в том малом круге личности, которому нет места там, где нет малых условий земных. Именно надо понять всю широту весь размах жизни, чтобы стать участником её космопространственного вращенья. Но нет, миры всего были великие служители света, но были они не от малых личных мирков, по которым дютятся люди. Даже в мире тонком, где широко раздвинуты пределы существования, ухитряются вногие слепцы прятаться в трущёбах обломков личного представления жизни, как скрюлупой отделяя себя от широты и красоты пространственной жизни. Сидят бездумно по своим углам, залезши в свои норы и ямы, и закрывшись чёрным платом невежества и нежелания расстаться со осколками личной жизни земной. Живут в призрачном окружении малым вещей малых земных, оставшихся в памяти и сознаниях и им заменивших реальность. Поистине слепое тёмное и жалкое существование невежество планетарное обрекает людей на это беспросветное прозябание стремимся расширить горизонты сознаний человеческих и вывести их из душной темницы личной жизни на планетную арену жизни да бы почувили себя частью жизни великой планета лишь ступень за ней идёт космос с личной жизнью и у её настоящим общечеловеческим пониманием придётся расстаться. Расстаться, значит, отвести именно то место, которое ей принадлежит, но не больше. Личная жизнь допустима, если каждая частица её взвешена на весах беспредельности и сравнивается с ней. Тогда не может разбухнуть личное я и занять место больше солнца, его собою заслонив. Солнце в жизни есть солнце великого сердца, есть владыка и иерарх ведущий, пусть это солнце и светит для духа.